Глава двадцать четвертая. «Семен, нам нужно поговорить», — говорит взволнована мама, заходя ко мне в кабинет прямо с улицы, не раздеваясь. Осматриваю ее и вижу, что она слишком взволнована чем-то, напряжена. Дерганные движения, сжимает и разжимают руки, а еще такое чувство, что она вот-вот заплачет. А мне только ее слез не хватает для полного счастья. Поднимаюсь из кресла, подходя к маме, прижимаю ее к себе и тихо говорю. «Успокойся для начала». Я поглаживаю ее по спине и чувствую, что мама дрожит. И это меня совершенно точно не радует. Я жду, когда мама немного успокоится и не спеша подвожу ее к диванчику. Присаживаюсь перед ней на корточке и заглядываю в глаза. «Кто тебя напугал, мам?» Стараюсь говорить спокойно, но, учитывая события последней недели, спокойствие мне может только сниться. Кто-то решил меня подвинуть, и мне это не нравится. На производстве начали проявляться косяки, и это совершенно точно не случайности. Нагнул уже кого только мог, но толку пока нет. И Люба еще. Это не женщина, а взрыв моего мозга и сердца. Мне не пятнадцать, чтобы сидеть в машине и облизывать друг друга до полуночи. Но с этой фурией по-другому не получается. А еще меня напрягает то, что Люба стала меня бояться. Мне так кажется. Хотя, если бы боялась, то не стонала бы от моих прикосновений. А теперь передо мной сидит моя мама. Вся взволнованная, бледная и явно напугана. И что мне должно прийти сейчас в голову? — Сынок, я хочу тебя попросить, — начинает нервно говорить мама, — но ты должен мне пообещать, что ты просто выслушаешь и не будешь злиться. Мама смотрит на меня вопросительно, и мне ничего не остается, как кивнуть. — Сынок, Семушка, я прошу тебя, я умоляю, не встречайся с Любой Снегиревой, — звучат мамины слова, а меня будто из бранспойта окатывают холодной водой. Пожалуйста. Ну что тебе? Мало женщин вокруг. Сплескивает руками мама, но быстро осекается. Я не лезла к тебе с советами никогда. Старалась держаться подальше от всех твоих женщин. Так же, как и ты. Я помню, насколько ты тяжело переживал смерть Мариночки, но сейчас, Сема, я прошу тебя. Мама протягивает руки и, взяв меня за лицо, заглядывает в глаза. Умоляю. Отступись от нее, не дадут вам нормально жить. А ты у меня слишком вспыльчив, чтобы сносить все придирки Мирона. Аккуратно убираю мамины руки от себя и, поднявшись, отхожу к окну. Слышу, что мама еще что-то произносит за моей спиной, но ее дальнейшие слова проходят как будто сквозь меня. Как же я упустила из виду, что старый конь, Тоже может борозду попортить. Мам, я тебя прошу успокоиться. Произношу спокойно и слышу мамин всхлип. Разворачиваюсь. Мама прикрывает руками рот, а в глазах стоят слезы. Вздыхаю и подхожу к ней снова. Сажусь и молча обнимаю. Молчим. Хотя вопросы прямо витают в воздухе, но я даю маме поплакать, просто поглаживаю по спине и обнимаю. Внутри все кипит. И это не только злость. Сейчас я чувствую полный коктейль из самых разных эмоций. От желания придушить всех, кто смеет обижать и пугать мою семью, до желания заняться самым горячим сексом и только с Любашей. Вот же... Мам, ты не хочешь мне рассказать, что случилось между отцом и Мироном? Спрашиваю у мамы прямо и чувствую, как она напрягается у меня в руках. «Сынок, это прошлое, и тебе это не поможет», отвечает хрипло мама, а я вот начинаю и правда злиться. «А давай я сам решу, что мне поможет, а что нет», говорю я злясь, «это же Снегирев приезжал к тебе». Смотрю на маму немного отодвигаюсь и читаю ответ по ее глазам. «Ну, конечно. Кто же еще тебя мог заставить ехать за пятьдесят километров сюда, если бы не такая ситуация?» «Семен, я тебя так о многом просила в жизни?» – спрашивает мама, и снова слезы начинают бежать по щекам. «Ты, мама, редко меня просишь о чем-то», – отвечаю я, – «но каждый раз твои просьбы мне слишком дорого обходятся». Вижу, как у мамы опускаются плечи, а после она и вовсе вся будто сдувается. «Сема!» – тихо вздыхает мама. «Неужели она действительно тебе нужна? Она ведь не одна из твоих обычных девок. С ней не выйдет так, чтобы по расписанию». «Откуда такие познания, мам?» – кмыкаю зло, но ответ не хочу слышать. «Семен, я тоже женщина». Я знаю, как тяжело оставаться одной с ребенком. У меня тогда остались мои родители и Димин отец. И только благодаря ему на меня не позарились некоторые дружки твоего отца, кривится мама. А у меня все скручивает внутри от непонятного волнения. У Любы остался ее отец. И даже если учесть, что Мирон и неявно, но всегда оберегал дочь, ты же, Любашу, тоже оберегаешь. «При чем тут Люба?» Огрызаясь, злясь еще сильнее. «Она моя дочка! Я не могу по-другому!» «А ты знаешь, что на нее тоже заглядываются?» Спрашивает мама таким тоном, что мне совершенно не нравится тот смысл, что скрыт под ним. «Знаешь, и сколько ты планируешь еще ее оберегать, если кто-то посчитает себя сильнее тебя?» Ты думал об этом? А если кто-то захочет прийти и отнять, у тебя все то, что ты здесь строишь? Мамины вопросы вроде и нельзя отнести к необычным, я их часто слышал, но сейчас они несут смысл, который я не могу поймать. Ты не думал над тем, почему у каждого, кто так или иначе был причастен к первым ребятам, что держали эти места, что-то происходит в жизни. И чаще всего это смерть. «Мам!» – рычу я, выходя из себя. «Если ты хочешь сказать что-то конкретное, то говори. А вокруг да около не надо ходить. Сема, я хочу, чтобы ты перестал видеться с Любой», – говорит мама, переключая тему разговора. «Я бы и рад, мам!» «Но ты знаешь, у нас с ней не выйдет не видеться?» – я пожимаю плечами. Наша Любочка и Глеб, внук Снегирева, встречаются, — говорю я, и вижу шок в глазах мамы. И судя по тому, что Глеб даже готов был мне настучать за Любочку, я не представляю, как сделать так, чтобы мы с Любой не виделись. «Господи!» — хрипло произносит мама и закрывает глаза руками. Смотрю на то, как мама расстроена, — но мне впервые совершенно не хочется ее утешать и обещать, что я сделаю так, как она просит. А вот то, что Мирон Борисович решил идти таким низким путем, расстраивает. Что там мне Люба вчера говорила, что они с Глебом сегодня идут к родителям на обед? Думаю, мне пора заявиться в гости и официально представиться. Прошу маму остаться у нас сегодня, чтобы я не волновался, а сам решаю съездить в гости к Снегиревым за город. Их адрес я знаю с момента, как начал пробивать более подробную информацию о Любе, и сейчас очень рад тому, что запомнил его. Дорога занимает около часа, с учетом того, что я еще успеваю заехать за цветами. А то официально представление в роли жениха Ох, и по-тупому звучит это слово. Но что уж, официальное представление без цветов не годится. Пока еду в поселок, где живут родители Любы, сам себя накручиваю так, что понимаю: сегодня Люба отработает мне каждую мою гордо павшую нервную клетку. Подъезжаю к низким аккуратным воротам дома Снегиревых уже в сумерках, выхожу из машины достаю цветы и только подхожу к калитке чтобы войти во двор как дверь дома резко распахивается и из нее вылетает разъяренная люба и да она сто процентов зла любовь звучит строгий голос мирона борисовича немедленно вернись это не воспитано у нас и тут меня замечают причем все сразу и люба И ее отец. Люба замедляет свой шаг, и я уже жду, что она сейчас развернется, но все мои ожидания разбираются об ее облегченный вздох, и то, с какой скоростью она несется ко мне. Семен, пожалуйста, увези меня отсюда, говорит Люба, подходя ко мне вплотную и заглядывает в мои глаза, умоляюще. Любовь, вернись в дом! звучит злой голос Мирона а у меня желание голову ему оторвать за то, что он умудрился за такой короткий период вывести из себя дорогих мне женщин. Замечаю, как Люба тяжело дышит, протягиваю руку к ее лицу и, поправив ее волосы, что упали на щеку, притягиваю к себе и целую. Не спеша, сначала только касаюсь губ, но как только Люба сама открывает рот, Срывком впиваюсь, поглощая каждый ее вздох. «Любонька!» — слышу чей-то незнакомый голос и в первые секунды даже не понимаю, что происходит. Люба сама отрывается от моих губ, но не разворачивается к говорящему, а утыкается лицом мне в пальто. А вот я прекрасно вижу, кто это посмел открыть рот. На крыльце дома стоят злой, как собака Мирон Борисович, мать Любы, Глеб, явно охреневший от происходящего и среднего роста сбитый мужичок, который сложил перед собой руки и смотрит на меня так, будто я у него ведерко в песочнице забрал. Почему именно такое сравнение, понятия не имею. Но вот его взгляд уж очень напоминает мне, Бои детей в песочнице. «Любаш, а что здесь происходит?» Спрашиваю я громко, чтобы все услышали. «А меня, Сём, родители решили на старости замуж выдать», шипит Люба зло, а я второй раз за день прижимаю к себе дрожащую женщину. И если с мамой я чувствовал, что она боится, то здесь мне интересно, что же здесь произошло, И что еще может учудить Любаша? Интересно, хмыкаю я, отрываю взгляд от Любы и перевожу его на Мирона Борисовича. А я думал, мы с тобой уже все решили и сегодня объявим о своем решении твоим родителям. Я чувствую, как Люба напрягается, но поздно уже, дорогая. Ты сама ко мне пошла, мама моя. «Кстати, не против. Наоборот, очень рада, что мы с Любой будем вместе». Добавляю я, и вижу, что Мирон Борисович дергается как от удара, а Галина Митрофановна хватается за грудь. Только Глеб смотрит с прищуром на нас, а я решаю, что с парнем еще не все потеряно. Но вот как к нему найти подход, нужно подумать. Вдруг он сможет помочь мне с этой Любой? хмыкаю своим мыслям и, обняв Любу, разворачиваю и подталкиваю к дому. — Пойдем, милая, будем знакомиться ближе.